полностью или частично. Широкое распространение получили группы и школы продленного дня. Их посещают около 11 миллионов учащихся. И здесь родители каждого четвертого ребенка или не несут расходов по оплате питания, либо оплачивают их наполовину. Хорошо известен и такой факт, как предоставление всем детям, обучающимся в общеобразовательных школах и школах-интернатах, Пользование по всем предметам учебников бесплатно. Прочно вошли в нашу жизнь пионерские лагеря. Как к чему-то само собой разумеющемуся относимся мы к тому, что половина всех путевок в них выдается бесплатно, а остальные родители платят лишь пятую часть фактической стоимости путевки. Не скучно ли единственному ребенку? Сколько волнений приносит в семью первенец. Все вновь, все в первый раз, и ошибки, и радостные открытия, листаются пособия по воспитанию детей, накапливается собственный опыт, бурно обсуждаются животрепещущие вопросы с близкими и сослуживцами. Что не так? Чего не хватает маленькому человеку? Вряд ли ответы существенно расходятся. Теплоты живого домашнего общения с себе подобными, с братиком, с сестричкой. Оно просто необходимо для нормального формирования внутреннего мира малыша. Вам видятся трудности? Наверное. А что в жизни просто? Да и можно ли сравнивать, если на другой чаше весов... радость счастье материнства для чего и гильта достойных нет. но конечно же вопрос серьезный много надо продумать заранее может быть для решения семейного совета не бесполезны будут некоторые сведения с которыми можно познакомиться ниже. В своем желании расширить детскую вам не грозит остаться в одиночестве. Более 40% семей в стране имеют двух и более детей в возрасте до 16 лет. Пять половиной миллионов маленьких граждан, появившихся на свет в 1983 году, явления, конечно, не случайные. К слову, на селе отмечен самый высокий уровень рождаемости за последние двадцать лет. Формула 2 плюс 3 выражает сегодняшний взгляд на семью. Совпадение ее с интересами государства означает и всестороннюю поддержку с его стороны, и оказание дополнительной помощи к тем широким мерам, о которых рассказывалось в предыдущих параграфах. При рождении второго и третьего ребенка размер единовременного пособия увеличивается до 100 рублей. В случае рождения близнецов Пособие выплачивается по 100 рублей на каждого, независимо от числа детей, родившихся ранее. При рождении четвертого и каждого последующего ребенка единовременное пособие выдается в размерах, установленных для многодетных матерей. Положением о порядке назначения и выплаты пособий беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 17 августа 1970 года. Единовременные пособия по многодетности в этом случае выплачиваются и неработающим матерям. Помимо единовременных пособий, многодетным семьям, начиная с четвертого ребенка, выплачивается еще и специальное ежемесячное пособие, причем оно не зависит от уровня доходов в семье, и его размер зависит лишь от числа детей в семье. Пособие выплачивается со второго года его рождения – до достижения пятилетнего возраста. Если размер пособия по уходу за больным ребенком варьируется в зависимости от длительности непрерывного стажа работы лица, освобождаемого от работы, то при трех и более детях в семье размер пособия составляет 100% заработка и не зависит от продолжительности непрерывного стажа. Немаловажное значение имеет правила, регулирующие предоставление отпусков. Женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, вправе получать ежегодный отпуск в летнее или другое удобное для них время. Им также предоставляется дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск.